Глава 4. После обеда позвонила Юля. Спросила: Не забыла ли Лиза про завтрашний концерт? Их группа выступала в клубе редко. Во-первых, из-за специфического репертуара, песни, которые писал Илья, звучали довольно странно, как смесь хард-рока и скопанка. Во-вторых, из-за графика самой Юли. Работая на мероприятиях отнимала много времени, и на репетиции с Илью у нее часто не хватало сил. Подруга не простила бы отсутствие Лизы на таком важном для нее вечере. Поэтому пришлось заверить, что она, конечно, помнит и, разумеется, будет. Хотя снова встречаться с Кириллом – последнее, чего бы ей хотелось. Решив, что найдет причину ускользнуть домой до того, как музыканты спустятся со сцены, Лиза позволила себе расслабиться. Приняла ванну, прочла пару глав любимого, зачитанного до дыр черного обелиска «Ремарка» потом перекусила йогуртом и села писать новую статью для блога. Тема всплыла бессознательно, под впечатлением от настойчивости Кирилла сегодня утром. Интересоваться магией, естественно, для человека. Существа любопытного, стремящегося во что бы то ни стало воплотить свои цели и желания. Но вам бы не пришло в голову играть в дрессировщика змей с настоящей коброй, правда ведь? Закончила она свой пост, нажала кнопку «Опубликовать» и откинулась на спинку стула. Лиза не сомневалась, что Кирилл это прочтёт, и надеялась, что у него хватит ума понять, что она не хочет иметь с ним дел, а уж тем более учить его чему-то. Она вспомнила о записке, найденной под дверью. Может, это он ее и подбросил, в надежде заинтриговать? Лиза фыркнула. К ней, конечно, по-разному подкатывали, и в старших классах, и в университете. До такого способа никто раньше не додумывался. Остаток дня прошел спокойно. Удобно устроившись под одеялом, Лиза читала, пока глаза не начали слепаться. Так и задремала с книгой в руках. Сон был тревожный, и Лиза бессознательно возвращалась в нем к предыдущей ночи. Звон зеркала, густая темнота внутри него, а дальше... Но чем больше она напрягала память, тем сильнее болела голова. Под утро она проснулась, снова выпила аспирин, побродила по квартире, не в силах заставить себя что-либо делать а потом вернулась в постель, закрыла глаза и провалилась в сон до обеда. На этот раз ее разбудил звонок телефона. Лиза подскочила, запоздала, сообразив, что от резкого движения головная боль усилится. Но то ли мигрень ей приснилась, то ли таблетки подействовали, болезненных ощущений не было. «Алло, Лиз, ты спишь там, что ли?» В трубке звучал возбужденный голос Юли. «Давай вставай, не вздумай на солнечек опоздать!» «Слушай, я, кажется, приболела», — начала Лиза, но Юля перебила ее. «Никаких отмазок. Давай в четыре, я тебя у входа в клуб встречу и проведу, как договаривались. А то придется самой за вход платить». Ладно. Лиза дала отбой и снова откинулась на подушку. Солнце ярко светило в окна. Впереди зима. Она еще успеет насидеться дома. Почему бы не насладиться осенью, раз в этом году она выдалась такой яркой и теплой? От ночной тревожности не осталось и следа, и девушка ощутила прилив сил. Напивая вслух, Лиза сварила кофе, позавтракала и начала собираться. Внезапно все произошедшее накануне, особенно Кирилл с его любопытством, стало казаться ей забавным. «Хотите ведьму?» — спросила она в пустоту и по-девчачьи хихикнула. «Будет вам ведьма?» Лиза достала из шкафа самое откровенное из своих черных платьев, из полупрозрачного шифона, короткое, струящееся и кожаную портупею, нашла остроносый ботильон на каблуке и чулки, которые не носила, кажется, с выпускного, а еще выбрала самую яркую красную помаду. И, конечно, шляпу с широкими мягкими полями. Через час, разодетая и накрашенная как модель, она вызвала такси, чтобы приехать в клуб к нужному времени. «Ну почему всегда в черном?» — поприветствовала ее Юля. Подруга стояла у входа в клуб, одетая по-простому, в джинсы и белую футболку. «Потому что черный цвет похож на броню», — ответила Лиза. Он поглощает свет, другие цвета, плохие мысли и дурные взгляды. «Тогда пусть съест сейчас мою истерику», — попросила саксофонистка. «Илья психует, как будто это главный концерт нашей жизни. Билеты раскуплены все, а я забыла половину партий». «Импровизируй». Лиза прижала щекой к ее щеке вместо приветственного поцелуя, чтобы не испачкать помадой. «Я в тебя верю. Этого мало, чтобы отыграть, как по маслу?» «Надеюсь, что достаточно», — рассмеялась Юля. «Пошли. Нам надо еще пару песен прогнать, пока народ не начал собираться». Девушки вошли в клуб. Лиза кивнула Илье и прошла вслед за Юлей за кулисы, стараясь игнорировать Кирилла, который не сводил с нее глаз. «Это кто такая?» — услышала она за спиной вопрос кого-то из музыкантов. — Подруга Юлькина, — отозвался Илья. «М, м готочка? — хмыкнул кто-то в ответ. — Я думал, они уже вымерли. — Ты рот-то прикрой, — грубо отреагировал Кирилл. — И на чужое не пялься. — Хочешь сказать, твоя? Может, и моя. — А она об этом знает? Музыканты хором рассмеялись. — Заткнитесь, давайте чекаться уже, — оборвал веселье Илья. — Не обращай внимания. Юля закрыла дверь гримерки, и голоса со сцены умолкли. Я попросила Илюху с ним поговорить, чтобы не приставало все такое. Спасибо. Лиза села на стул и расправила шифоновый подол платья. На мгновение ее охватила тревожная неуверенность. Зачем она так разоделась, чтобы еще больше привлечь к себе внимание? Может, лучше вернуться домой, пока не поздно. Лиза хотела поделиться мыслью с подругой, но из-за двери приглушенно зазвучала музыка. Мебель загудела в унисон с басами, а Юля, подхватив со стола свой саксофон, Торопливо махнула ей рукой и вышла из гримёрки. В пустой комнате Лиза посмотрела на себя в зеркало. Из сине черные пряди волос, прямые, блестящие, яркие зеленые глаза с желтыми крапинками, жирно подведенные угольно черным карандашом, бледная кожа с россыпью светлых веснушек и ярко-красная помада. Она и правда походила на гота, тем более в этом черном платье и остроносых ботинках на высоком каблуке. Может, ей действительно стоило попробоваться в роли рок-вокалистки с такой внешностью? Тем более слухом ее природа не обидела, а голос поставить дел наживное. Она слегка приоткрыла дверь, чтобы слышать происходящее на сцене. Песню, которую играла группа, она знала. Юля с Ильей сочиняли ее у нее на кухне одним жарким августовским вечером. Лиза начала отстукивать носом ботинка сильную долю, а слова в голове появились сами собой. Ночь раскрывает объятие верным. Кто успеет раньше, тот пройдет здесь первым. Млечный путь — дорога для того, кто знает место, где ветер в чьи-то сны играет. Лиза продолжала петь, закрыв глаза, и от гипнотического с восточными мотивами соло Юлиного саксофона мурашки побежали по спине. — Ты пройдешь первым, на траве твой запах, я тебя обгоню на звериных лапах, ты прибавишь шаг, опережая ветер, я слежу, улыбаясь, далеких созвездий. «Какой странный текст! Как я раньше не заметила!» — вдруг подумалась Лизя. «Похож на заклинание, как будто зовёшь кого-то!» Вместе с Ильёй она допела припев, покачиваясь в такт музыки. «Незаметно, за твоей спиной, Один шаг твой, другой шаг мой, Утро укроет прозрачной росой, Один след твой, другой след мой!» С каждой нотой внутри росло наэлектризованное облако, пока на последней высокой ноте не вышло за пределы Лизиного тела, заставив воздух в комнате вибрировать и гудеть. Лиза на мгновение почувствовала, как сознание сливается со всем, что ее окружает, расширяя границы все дальше и дальше. Она была одновременно с собой, и столом у стены, и досками старого пола, и Юли, и гитарой в руках Ильи. Это было так пугающе и прекрасно, что она перестала дышать. В ту же секунду свет в гримёрке мигнул и погас. Музыканты на сцене тоже перестали играть, и внезапно пришедшая в сознание Лиза оказалась в полной темноте. «Эй, ты в порядке?» Из-за кулис вынырнул Илья, держа перед собой мобильный телефон в качестве фонарика. Юля шла рядом, опасливо держась за его плечо. «У нас, кажется, пробки выбила. Все хорошо». Лиза поспешила к ним. Дыхание у нее сбилось, сердце колотилось, отдаваясь в ушах. «Звукорежиссер уже позвонил техникам, сейчас приедут», — продолжил Илья, потом вручил Лизе Юлину руку. «Побудьте здесь пока, девчонки, чтоб в темноте ни на что не налететь, а то со сцены свальтесь еще». «Да поняли мы», — Юля стиснула Лизину ладонь в своей. «Вот же, блин, ну за полчаса до начала». «Все хорошо», — повторила Лиза, обращаясь одновременно к подруге и самой себе. Дыхание понемногу успокаивалось, дрожь проходила. Что только что произошло, она не знала, объяснить не могла, да и не хотела, боясь признаться в том, что странный импульс, вырубивший электричество в клубе, исходил от нее самой. «Юль, ты уверена, что ничего не искрило?» Из-за угла появился Кирилл. В одной руке он держал фонарик, освещая себе дорогу, в другой сжимал барабанные палочки. «Ничего мы не спалили тут?» «Я уверена, что вы тут ни при чем», — вырвалась у Лизы. И она сразу пожалела об этом, потому что тяжелый взгляд Кирилла опять ухватился за нее. «Хорошо, если так. А то придется все инструменты продать, чтобы заплатить клубу за аппаратуру», – пошутил он. Юля нервно хихикнула, а Лиза немного расслабилась. «Блин, а куда я саксофон положила?» – опомнилась вдруг Юля. «Вот чёрт! Его никто там в потьмах не поломает! Кирюх, дай фонарик! Я быстро сгоняю, посмотрю!» Кирилл молча передал ей фонарик. Я сейчас! Юля нырнула под занавес, и Лиза с Кириллом остались стоять в темноте. «Ты пела», — сказал он после паузы. «Я слышал, как ты пела, и воздух стал как во время грозы, а потом все вырубилось». «Что еще придумаешь?» — отозвалась Лиза и на всякий случай отошла в сторону на пару шагов. «Может, я и пожары могу устраивать, по-твоему?» «Я думаю, можешь. Ты не представляешь, как это...» «Как это офигенно! И какая то красивая! И как я! Я здесь! С Саксом порядок!» Прервала его запыхавшаяся Юля, вынырнув из-под занавеса. Она отдала Кириллу фонарик и скользнула между ним и Лизой, как маленький хищный зверёк. Явно разочарованный тем, что ему не дали договорить, Кирилл отвернулся. Свет полоснул по зрачкам, и Лиза зажмурилась. И электричество включили. «Все марш на сцену!» — скомандовал Илья. У нас пятнадцать минут до начала, сейчас будут народ запускать. Приведите инструменты в порядок, все проверьте, потом сбор в гримерке. Лис, поснимаешь? Он протянул ей компактную камеру. Можно уже спускаться в зал. Конечно. Лиза приняла фотоаппарат у него из рук и спустилась по ведущей со сцены лестницы. Ноги все еще дрожали. Она пожалела, что решила надеть каблуки. Прислонившись к стене неподалеку от сцены, девушка сделала несколько пробных снимков и стала ждать. Двери открылись, зал начал наполняться людьми. А Лиза вдруг почувствовала страшную усталость. Интересно, Юля очень обидится, если она уйдет прямо сейчас, ведь свое обещание Лиза выполнила, пришла, а про то, чтобы отстоять всю программу, разговора не было. Но тут свет снова погас, на этот раз по сценарию. На сцене вспыхнули софиты, и музыканты начали играть.